Те, кто остался. Глава 3 часть 1. Посередине какой-то площадки в столице республики Ишигар-Азурвале стояла каменная арка. Полукруглая структура была 20 метров в ширину и 8 метров в высоту, на самой высокой точке. Арка состояла из большого количества белых плит, которые складывались вместе, как сложная головоломка. Несколько невероятно длинных виноградников окутывали всё строение зелёной сеткой, то там, то тут, свисая сверху вниз своими лозами. Складывалось впечатление, что именно они держали арку вместе. Впрочем, учитывая отсутствие какого-либо сцепляющего раствора между плитами, возможно, эта незамысловатая теория имеет место в реальности. Иностранец, впервые посетивший город, скорее всего подумает, что это какой-то памятник. Однако этот гипотетический турист будет неправ, поскольку хотя эта арка действительно была своеобразным ориентиром, её ни в коем случае нельзя было назвать памятником. Она даже не была единственной в своём роде. Эта структура, наряду с секретами её строительства, являлась всего лишь одним из многих наследий, оставленных Толь Сарошем. Непревзойдённый и давно ушедший из этого мира гений, имя которого ненавидели и уважали по сей день. Если бы кто-нибудь из гостей Азервалли узнал бы о происхождении этой арки, они сразу бы поняли, почему всё держится от неё на расстоянии. Однако присутствие дюжины полностью вооружённых охранников, а также двадцати или около того повозок, выстроившихся на краю площади, так и осталось бы полной загадкой. Ну, по крайней мере, пока они не увидели её роль в действии. Из-под земли начала исходить лёгкая вибрация, перекинувшись на арку, заставив солдат по периметру поднять бдительность. Зазоры между этими мраморными плитами стали светиться жутким зеленовато-ядовитым светом. Сияние образовалось у основания конструкции и начало неуклонно подниматься вверх. Несколько секунд спустя оба ребра, заросшие зеленью арки, встретились на самой ее вершине. Будто пульсируя, свет, исходящий изнутри блоков, вспыхнул один раз, затем второй и, наконец, третий, перестав на этом мерцать. «Дерьмо! Только не снова!» Один из стражей чертыхнулся себе под нос, плотно сжав губы. Затем он подошёл к внезапно затихшей арке, а если точнее, то к одной из колонн, и, не меняя выражение лица, будто так и нужно, ударил по ней. Твёрдо поставленный удар сделал своё дело, и структура, будто в ответ, внезапно засветилась гораздо ярче, чем раньше, наряду с появлением однообразного низкого гула. Через несколько секунд между колоннами арки начала изменяться картина реальности, показывая ранее невиданные здесь фигуры. Больше было похоже на то, словно кто-то рисовал пейзаж на полотне из воздуха. «Им действительно нужно найти того, кто посмотрел бы на эту хрень». Возвращаясь обратно на своё место, охранник не переставал ворчать. «Она глохнет уже пятый раз за этот месяц!» Несмотря на его жалобы, мерцающие лесные врата перед ним успешно установили связь с такими же вратами в сотнях километрах отсюда. Посмотрев с любого угла на арку, можно было бы увидеть пейзаж города, который сильно отличается от пейзажа города азурвали Причина этого явления крылась в функции, что не сильно отличалась своей природой от того, что представляло из себя заклинание врата перемещения. За исключением разве что того, что расстояние, на котором работали лесные врата, было несравненно больше того, чего мог достичь любой смертный. Однако перемещение между арками можно было активировать только раз в два дня, а его продолжительность составляла всего 30 минут. Именно поэтому их деятельность была строго контролируема правительством. Любой, кто хотел бы использовать это чудо магии, должен был заранее купить билет на врата, и как только они будут открыты, отстоять очередь и двигаться упорядоченным образом. «Соединение безопасно!» — крикнул один из правительственных работников, собравшимся экипажем и путешественникам. «Двигайтесь в порядке очереди!» Следуя указаниям госслужащих, масса людей и повозок начала двигаться вперёд как одно целое. Проход через ворота мгновенно перенёс их из одной части страны в другую, в то время как совершенно другая группа путешественников будет идти в противоположном направлении. Это была ещё одна особенность, уникальная для лесных врат. Как правило, врата перемещения создавали связь между двумя точками в пространстве, но структура лесных врат могла поддерживать два одновременных перехода противоположной направленности. Таким образом, путешественники могли одновременно использовать оба направления, не натыкаясь друг на друга. То же самое относилось к войскам или материальному обеспечению. Процесс работы лесных врат был довольно своеобразным зрелищем во всех смыслах. Однако для жителей Азурвали это обыденное явление. Республика ежедневно использовала систему из дюжин таких арок. Поэтому неудивительно, что те, кто регулярно видел подобное чудо, становились несколько менее впечатлены. Однако в этот солнечный день даже пофигистически настроенные люди смотрели в сторону врат с нескрываемым недоумением. Некая рыжая ушастая кошка-девушка выпрыгнула из ворот едва ли в момент открытия, Она бросилась вперёд на четвереньках, пересекая большую площадь в мгновение ока. Зверолюдка подбежала к линии испуганных охранников, которые рефлексивно двинулись навстречу, чтобы заблокировать её. Тем не менее, она просто перепрыгнула одного из них, сделав в воздухе сальто вперёд. «Привет, Фрэнк!» — крикнула она, перевернувшись в воздухе. «Ты извини, конечно, но я спешу!» Затем она перекатом приземлилась и побежала дальше. Стражники со смесью удивления и любопытства провожали её взглядом, но перестали преследовать её, как только поняли, кто она такая. Как будто они могли забыть суету, которую она подняла несколько недель назад, когда ей пришлось использовать эти лесные врата, чтобы покинуть столицу. Новичков всегда подёргивала после перемещения, но личность по имени Кейра Маргана даже среди них была чем-то из ряда вон. Они ожидали, что она будет взволнована. Нервно или, может быть, даже напуганно, впервые пройдя через врата. Но зверолюдка бросила вызов их логике и опыту, одновременно показав сразу все вышеперечисленное. В конце концов, все молча согласились, что она не была подозрительной личностью. Всем им вкратце объяснили, что эта поистине уникальная девушка совершила какое-то величественное дело в форте Йимен. Не говоря уже о том, что их коллеги по другую сторону уже должны были проверить её данные и тому подобное. Город на другом конце лесных врат был намного ближе к линии фронта, поэтому, естественно, в нём гораздо больше внимания уделяли безопасности. В любом случае, даже попытайся они её остановить, это было бы глупо, а преследовать — ещё более бессмысленно. В конце концов, зачастую их работа — это просто поддержание порядка очереди и предотвращение конфликтов выражаясь еще яснее, стоять смирно и всем своим видом показывать готовность намять бока недовольным. Поэтому самовольный бег за неопасной персоной можно было бы даже считать отказом от их обязанностей. Их нежелание следовать за кошкой девушкой, безусловно, никак не было связано с тем, что у них не имелось шансов поймать ее. Да, это было совершенно не связано. Что касается самой Киры, Она в настоящее время уже бежала по оживленным улицам, уклоняясь от прохожих, забегая на стены и перепрыгивая через киоски. Как только она приблизилась к своему родному району, зверолюдку перестали обливать криками по типу «Осторожней!» и «Ты что вытворяешь, сумасшедшая?», встречая вместо этого фразами «С возвращением!» и «Рад вас видеть!». С тех пор, как она переехала в данную часть столицы, подобные выходки стали очень известны среди местного населения. И люди, которые видели её импровизированные акробатические выступления, постепенно полюбили и их, и её.